«Это конец, Невилл», — отпив из бокала с Нифтора коньяк, — сказал лорд Галифакс. И тут же уточнил. «Для твоей карьеры. Пора заключать мир с комми, пока нам есть чем на них давить. Сейчас они выведут свои войска у колбасников и перебросят их не на восток, а на север». «Надо поднять шум, что красные бросили своих граждан в этом, как его...» «На их островке, а возле япошек, процедил Чемберлин, не желая сдаваться. «Поднимем», — согласно кивнул Галифакс. «Но это не сильно поможет. Их информбюро работает не хуже нашего би А в каких-то вопросах вынужден признать, что даже лучше. Особенно это ощутилось, когда эту структуру возглавил сталинский любимчик — Огнев». Даже ходят слухи, будто он подбил красного вождя влезть в европейский конфликт так рано. Но не суть. В любом случае, ты навел уже вне игры. Тебе осталось лишь поставить подпись в мирном договоре, когда его подготовят дипломаты. Максимум, что ты можешь, выторговать более выгодные для нас условия. Тогда у тебя будет шанс остаться в обоими. Чемберлин проскрежетал зубами, но ничего сделать не мог. Спешно и втайне даже от собственных спецслужб подготовленная операция в Иране с треском провалилась. Пост премьер-министра ему не оставит. Но, как и сказал лорд Галифакс, если удастся получить хорошие условия мирного договора, то у него еще появится шанс продолжить свою карьеру, пусть и в ином месте. Уж лучше так, чем быть выброшенным на свалку. «Хорошо!» — выдохнул мужчина. «Я подготовлю пункты. Мне нужно знать, в чем мы можем подвинуться, а за что стоять насмерть!» Он повернулся к Галифаксу. Последнее предложение было реверансом в его сторону и сторону тех, кто останется у власти после ухода Чемберлина в отставку. Прогнуться перед ними, чтобы потом они вытянули навело обратно — нормальная практика для их круга. «Будем ждать твой вариант договора», — улыбнулся Галифакс, поняв намек премьер-министра.